Глава 69 Охота огненных Взгляд Жако постепенно наливался сознанием. А вдруг он отчетливо сказал «Бегите от них, они убийцы!» Милена подскочила к нему. «Ты что несешь, старый дурак?» «Я все знаю! Вы убийцы!» Он хотел подняться, но Бил положил руку на его плечо и удержал. А Жако сразу же обмяк. К нему подошел Джун. «Бежать?» «Да, они убийцы, помогают огненным». Вдруг послышала свозня, и Милена завизжала. «Отпусти меня!» Они обернулись назад. Николя стоял сзади и сковал Милену своими руками. К нему подбежала Даша. «Отпусти ее! «Нет!» Уперся Николя. «Я следил за ней, она хотела бежать к двери, а там засов и напротив крест». «Мама!» Они все знают. Давай, Бил, неси веревки. Свяжем ее. Билл сбегал на второй этаж и принес простынь. Порвал ее на ленты и скрутил в жгуты. Они связали ее и посадили на стул. И ее свяжите, кивнул на Дашу дядюшку Жако. Нет, она моя жена. Она безгрешна перед людьми. Примет крещение, и мы с ней обвенчаемся. Я Дашу очень люблю, сказал Жако. Поэтому я долго составлял ту формулу. Они бы тихо заснули. Я в прошлый раз не приехал, потому что средства еще не было готово. Я хотел, чтобы они просто незаметно и без мучений заснули навсегда. Навечно. А почему ты хочешь их убить? Спросил Джун. Я до этого приезжал к ним за травами, но моя повозка сломалась недалеко отсюда на дороге. Провозился я с колесом, а инструменты я забыл дома. Решил к ним за инструментами пойти пешком. А уже смеркалось. Когда я подходил к пустырю, Услышал ужасный, душераздирающий крик. Я был еще на краю леса, как сквозь деревья увидел огонь. Присмотрелся, а это горел живой человек. А его держали двое, они сами светились сквозь кожу, а еще один метался по пустырю, убегая от двух таких же светящихся. Я стоял в оцепенении от ужаса за деревьями и не верил своим глазам. Убегающий увернулся от одного светящегося огнем и побежал в мою сторону. Я видел в его глазах безумный ужас. И тут он споткнулся и упал. Тот же светящийся прыгнул ему на спину сверху. Его глаза горели. Он схватил человека двумя руками за шею, и его голова как-то изнутри вспыхнула огнем. Он взвыл диким голосом. К нему подскочил и второй светящийся и схватил его за руку двумя своими руками, и тело человека вспыхнуло огнем. Они как-то загорались изнутри. А я стояла, каменевшая от ужаса, и видел, как вспыхнули его волосы. Загорелась его кожа, покрылась волдырями, и она стала лопаться и рваться, свисая лохмотьями лоскутов, и горела. Глаза его сварились от огня и лопнули. Мне показалось, что в последний миг они увидели меня и умоляли. А вдруг из-под земли выскочили светящиеся огненные шары и зависли над горящими людьми, и стали, переливаясь огнем, быстро расти, а когда стали большими, резко остыли и стали трескаться. А вдруг из большой трещины раскрылись огненные крылья с когтями, как у летучих мышей, кожаные, и светились огнем. Поднялась обугленная голова с горящими глазами, и он закричал, и выбросил горящие ноги, как у орла с большими когтями. Они переливались, как раскаленный металл, и вонзились в горящих людей, и взмыли в ночное небо. А оттуда горящие кометы понеслись к земле и, пробив ее, с взрывом искр вскрылись. Я увидел Милену, которая открыла дверь и вышла на крыльцо. Я увидел, как у светящихся горящие глаза стали затухать, и свечение под их кожей тоже. Они подходили к подбоченившейся Милене, и один из них, рыжий, одной рукой обнял ее за талию и прижал к себе. Наконец-то нега. Милена! Ты с нас спасла. Сразу двоих вам отдала, хвастливо сказала она, уперев руки в бока. А вы еще не хотели ждать. Тогда я все понял. Слухи и легенды о сожженных язычниках, о том, что на проклятой дороге пропадают люди, правда? До меня доходили эти слухи, но я думал что это бредний пьяниц в харчевнях. Я не мог представить себе, что красивая молодая женщина, которую я еще с детства жалел и помогал ей, с Дашей, у которой погиб отец, «Чудовище?» Я ее жалел с Дашей и помогал им, а они такие чудовища. Я отошел от края леса и спрятался. Потом вернулся к повозке, кое-как отремонтировал колесо и уехал домой.